Доктор, между прочим, был очень хороший химик, любил науку, любил свое призвание и свое лекарское дело. Но при всем этом странная вещь, он находил какую-то сласть, какое-то увлекательное упоение в том, чтобы посвящать свои знания и свою жизнь мошенническим проделкам. Он сам очень хорошо сознавал себе эту наклонность и называл ее неодолимую страстью, болезненным развитием воли, словом какую то манией чем-то вроде однопредметного помешательства. По своему развитию, по своим убеждениям, говорил он однажды Калышу в одну из интимных откровенных минут, «Я постоянно стараюсь быть очень гуманным человеком, но инстинкты, природные-то инстинкты во мне отвратительны. Я знаю это, хотя и не всякому другому дам их в себе заметить. Но что же мне делать, если кроме самого себя я никого не люблю?»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 «Как!» — воскликнул Калыш, «даже и перед шпионством, даже, извините за откровенность, наше сообщество с вами может быть небезопасно!» М -м -м -м -м, «Могло бы!» — произнес господин Кацель, упирая на частицу «бы» и немало не смутившись восклицанием графа. «Ну вот, видите ли, мой милый друг, этот путь, полагаю, менее выгоден».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 «Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствие и страстно боготворю один только риск», — воскликнул он с неподдельным порывом увлечения. «Риск! Да ведь в риске для меня все, в риске жизнь, в нем страсть. А спокойствие? Помилуйте, да если бы я хотел только спокойствия и безопасности, мне не для чего было бы делаться мошенником».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 которое ни на минуту не дает успокоиться человеку, держит его в вечно напряженном лихорадочном состоянии и заставляет исследовать, пытаться, доискиваться тех тонких, неуловимых своих сторон, которые на первый взгляд кажутся недоступными человеку. А знаете ли вы, продолжал доктор под наитием какого-то вдохновенного экстаза, Знаете ли вы, что это за гордо-разумное, что за упоительное блаженство кроется в том мгновении, когда вы после таких мучительных нравственных страданий, после нескольких лихорадочно-бессонных ночей убеждаетесь, наконец, что вы точно воистину доискались до того, чего вы искали, что вы сделали открытие?